Эпилог Чизвик Хаус, Лондон. стражем нефилимом сопровождавшим Татьяну Блэкторн в Чизвик Хаус, с трудом удалось открыть ворота из-за разросшихся колючих плетей. Дорожки стали совершенно непроходимыми. Плющ закрывал даже окна, и внутрь практически не попадал солнечный свет. А стражи среди которых были ее братья Габриэль и Гидеон, не могли заглянуть внутрь, пока Татьяна собирала свои вещи. Наконец, она появилась на пороге с небольшим коричневым саквояжем и посмотрела сверху вниз на людей, стоявших у крыльца. «Мне хотелось бы в последний раз пройтись по саду», — сказала она. Она надеялась, что ненависть, которую она испытывала к ним, не отразилось на ее лице. Эти люди не до конца осознавали, какое отвращение они у нее вызывают. «Мне нужно попрощаться с воспоминаниями об отце и муже». Габриэль поморщился, словно страдал от нервного тика. Гидеон положил руку на плечо брату. Они никогда не уважали отца не оплакивали его после того, как позволили Уиллу Эрендейлу и Джему Карстерсу его убить. Гидеон кивнул. «Иди», — коротко сказал он, — «мы будем ждать тебя здесь». Эрендейлы, думала Татьяна, пробираясь среди кустов и сырняков к итальянскому саду, — «в их жилах течет черная кровь». Она считала, что их имя незаслуженно часто попадалось на страницах учебников истории. Авторам книг следовало бы чаще упоминать имя Лайтвуд. Кроме того, Татьяна не удивила бы, если бы эта колдунья, жена Уилла, оказалась не первой из уроженцев Нижнего мира в генеалогическом древе Эрондейлов. Наконец, она добралась до маленького сарая, стоявшего посреди сада. Дверь была не заперта. И Татьяна мысленно обругала Грейс. Глупая, нерадивая девчонка. Быстро вошла и осмотрела комнатку, опасаясь увидеть разгром и беспорядок. К ее облегчению гроб Джесса оставался целым и невредимым. Полированное дерево сверкало, на стеклении было ни малейшей пылинки. На стене поблескивал древний меч блэкторнов, который однажды будет принадлежать ее сыну. Она положила ладонь на стеклянную крышку. Там, в гробу, лежал ее мальчик, ее спящий принц. По мнению Татьяны, он очень напоминал отца. У Руперта были такие же тонкие, и правильные черты, такое же прекрасное, совершенное лицо, изящная фигура. Гибель мужа до сих пор представлялась ей величайшей трагедией. Она остановила все часы в этом доме И в своем загородном особняке. Мертвые часы показывали то время, когда тело его унесли, потому что после этого прежний мир Татьяны перестал существовать. Мир перестал существовать, но остался Джесс. Теперь она жила только ради Джесса и ради мести. «Не тревожься», — раздался совсем рядом медоточивый голос. Татьяна поняла, кто это, ей даже не нужно было смотреть. Сначала в комнате возник смерч, потом из блестящих песчинок сформировалась фигура прекрасного мужчины в сером костюме с глазами, подобными осколком зеркал. «Грейс позаботится о нем, заговорила Татьяна. «Она любит своего брата так, как ты никогда не любил и не будешь любить никого на свете». «Я не допущу, чтобы с Джессом случилось что-то плохое», — пообещал принц Ада. «У него есть нечто слишком драгоценное для нас». Татьяна знала, что на самом деле Велиала в комнате нет, что он не мог появляться на Земле в физическом теле, что перед ней всего лишь иллюзия, но иллюзия эта была яркой, реальной, Она воздействовала на чувство, как прикосновение к острому осколку стекла, как вид рыжего пламени, охватившего целый город. Говорили, что Люцифер — самый прекрасный из падших ангелов, но Татьяна так не считала. Не могло существовать во всей Вселенной ангела прекраснее, чем Вилиал, потому что он постоянно менял облик, он существовал в тысячи форм. «А почему я должна тебе верить?» Раздраженно воскликнула она. «Ты позволил своему слуге отравить меня неизвестным ядом, так что я едва не умерла. Ты пообещал мне, что демоны атакуют только моих врагов. И посмотри!» Она махнула в сторону подъездной аллеи, где ждали Гидеон и Габриэль. «Они еще живы!» «Я ни за что не допустил бы твоей смерти», — возразил Вилял. «Это было необходимо, чтобы отвести от тебя подозрение. «Я сделал это для того, чтобы спасти тебя». «Спасти меня для чего?» — грубо спросила она. «Чтобы я подыхала в тюрьме, пока мои враги наслаждаются жизнью». Белиал положил руку на гроб Джесса. У него были длинные пальцы, отчего ладонь походила на огромного паука. «Мы это уже обсуждали, Татьяна. Смерть Барбары была моим даром тебе, но это было только начало». То, что мы уготовили Эрон Лайтвудом и Карстерсом, гораздо страшнее смерти. Насколько я понимаю, твой план вселиться в тело Джеймса Эрандейла провалился, даже после того, как я сделала необходимые приготовления. На миг лицо Велиала утратило спокойствие, и Татьяна, взглянув ему в глаза, увидела бездну и адскую тьму. «Приготовление?» — мерзко ощерил сон. Когда он пришел в мое царство, у него на запястье не было браслета. Его защищали. Татьяна побледнела. Это невозможно. Во время собрания в святилище браслет был у него на руке, я его видела. Велял ухмыльнулся, но затем лицо его снова стало грозным. Это еще не все. Ты не сказала мне, что девчонка из рода карстерсов владеет клинком, выкованным кузнецом Велундом. Он расстегнул пиджак, и она увидела кровавую полосу на белой рубашке, а под ней надрез, с которого сочилась багровая кровь. Создавалось впечатление, будто рана была только что нанесена. Татьяна знала, что демона рядом с ней нет, что раны его не кровоточат, но все равно картина была устрашающей. Никто, и тем более смертный человек, не мог причинить вред принцу ада. Женщина отшатнулась. «Я... я подумала, что это не так уж важно. Девчонка, полное ничтожество». «Значит, ты не понимаешь, что такое картана. Пока девка носит этот меч и защищает Джеймса, я не могу приблизиться к нему». Виллиал резким движением запахнул пиджак. «Эти недоумки считают, что после ранения я не смогу вернуться в их мир еще сотню лет. Они не знают, что у меня здесь имеется якорь. Они не представляют, как я страшен в гневе». Он оскалил зубы, длинные, заостренные. «Я вернусь раньше, чем они рассчитывают». Татьяна знала, что должна испугаться принца ада. Но тот, кто уже лишился всего, что имел, и всех, кого любил, не в состоянии испытывать страх. Она ухмыльнулась. Тебе предстоит праздновать свое возвращение в одиночку, потому что я буду сидеть в темнице, в адамантовой цитадели. Она снова прикоснулась к грубу Джесса и с трудом подавила рыдание. — А мой прекрасный мальчик исчахнет и погибнет без меня. — О, Татьяна, мой тёмный лебедь! — промурлыкал Вилиал и улыбнулся. — Неужели ты не видишь, что в этом и заключался мой план? Эрондейл и Лайтвуды, Анклав? Они изгнали тебя из своего круга, отстранили от власти. Но ответь мне, где находится сердце народа нефилимов? Нефилимы не существовали бы без драгоценного дара ангела, Адамаса. Из него делают стела для того, чтобы наносить руны, клинки серафимов для того, чтобы сражаться». Татьяна подняла голову, и глаза ее блеснули. Она начинала понимать. «Ты хочешь сказать? Никто не может силой проникнуть в Адамантовую цитадель», — сказал он. «Но они приведут тебя туда сами, моя дорогая. А потом ты нанесешь удар в самое сердце Конклава. Мы будем сражаться вместе». И Татьяна, положив руку на гроб сына, улыбнулась демону.